Действие десятое. Дом Лариски. Лариска сидит посреди комнаты на стуле и, не отрываясь, смотрит на телефон. Из-за стен сверху и снизу доносится музыка и топот. Люди празднуют Новый год. Лариска подходит к столу, пишет на листке бумаги желание, потом жует эту бумагу. Жует довольно долго и чувствуется, что ей противно. Звонит телефон. Лариска схватывает трубку. Лариска, да? Разочарованно. А, Кира, спасибо. Не могу долго говорить. Жду звонка. Потом. Лариска бросает трубку и начинает ходить по комнате из угла в угол. Считает. 12849. 12850. Звонок. Лариска схватывает трубку. Голос Игнатия. «Это я». Лариска рыдает. «Ну вот. Опять за старое. Ты же обещала». «Лариска, я больше не могу. Я не умею без тебя». «Игнатий, приходи ко мне». Лариска растеряна. «Куда?» «Игнатий, ко мне домой». «Дом, ты знаешь. Третий подъезд, пятый этаж. Квартира 809. Все вопросы потом». Короткие гудки. Лариска стоит, держа трубку в опущенной руке. Вид у нее ошарашенный. Кладет трубку, торопливо набирает номер. Лариска, Кира, я тебя очень прошу, ты можешь сосредоточиться? Кира сосредоточилась. Лариска, теперь слушай. И ты должна мне сказать не то, что я хочу от тебя слышать, а то, что ты думаешь на самом деле. «Договорились?» «Кира, хорошо, скажу, что думаю...» «Лариска, поклянись!» «Кира, ну началось!» «Лариска, мне только что позвонил Игнатий и велел, чтобы я пришла к нему домой. Это как понимать?» «Кира, а чего там понимать?» «Решил на тебе жениться...» «Лариска, почему ты так думаешь?» «Кира, ну а зачем он тебя зовет? Не с семьей же знакомить?» Лариска, но он был у меня днем и ничего не сказал. Кира, днем он еще сам не знал. Днем он колебался, а сейчас решил. Лариска, ты думаешь? Кира, конечно. Поэтому он и снял тебя с училища. Лариска, не понимаю. Кира, тебя же отчислили. Ты что, не знаешь? Лариска, первый раз слышу. Кира, три дня назад. На доске висит приказ за номером 41 дробь 93. Лариска, это значит, до меня выгнали 41 человека? Кир, господи, ну о чем ты думаешь? Неужели тебе Игнатий не сказал? Лариска, нет, ничего не сказал. Кира, значит, он решил жениться и не хочет, чтобы ты оставалась в училище. Меньше разговоров. Лариска рыдает. Ты чего? Лариска, я не выдержу. Такое счастье. Теперь я не умру, понимаешь? Кира, нет. Лариска, день — это макет всей жизни. Утро — детство. День — зрелость. Вечер — старость, а ночь — смерть. А мы вдвоем и нет смерти. Кира, счастливая. А как ты до него доберешься? Машины же не ходит. Лариска, а я пешком. Кир, от тебя до него километров сорок. Лариска, сорок километров до счастья.